Глава 48 Джош! Звонила его мать. Да, мама. Я подумала, что тебе нужно это знать. Ты помнишь сына Лоис Грэхом, Эрика, того, который сидел на героине. Произошла ужасная трагедия. Его больше нет. Джош издал протяжный вздох, откинулся на спинку стула и закрыл глаза. Как это случилось? Он разбился на машине. Но когда сделали вскрытие или как там это у них называется. Оказалось, что у него случился инфаркт. А ведь ему был всего 21 год. Джош! Может, это у них наследственное? Нет. Отец Эрика живет в Швейцарии. Ему 64 года. И он до сих пор лазает по горам. И у Лоис отличное здоровье. Она просто раздавлена случившимся. Мы все раздавлены. Джош промолчал. У Эрика все складывалось так хорошо, продолжала говорить мать. Он избавился от наркотиков, нашел новую работу, а осенью собирался продолжить учебу. Вот только он начал лысеть. Многие думали, что он прошел курс химиотерапии. И еще. Стал сутулиться. «Джош, ты меня слышишь?» «Слышу, мама». Я видел его на прошлой неделе. Он выглядел как старик. Джош снова ничего не сказал. «Джош, семья Эрика в трауре. Ты обязан их навестить». «Я постараюсь». «Джош». Твой брат тоже выглядит очень постаревшим. — Знаю. — Что происходит? — спросила она. — Что ты с ними сделал? — Я? — Да, Джош, ты дал этим людям какой-то ген. Или что там было в этом твоем спрее? И теперь они превращаются в стариков. — Мама. Адам сделал это сам. Он вынюхал спрей, поскольку думал, что это какой-то наркотик. Меня в тот момент даже не было рядом с ним. А что касается сына Лоис Грэхэм, то ты сама просила мне дать ему спрей. Как ты можешь такое говорить? Ты заставила меня это сделать. Джош, ты становишься невыносим. Как я могла заставить тебя что-то сделать? Я ничего не понимаю в твоей работе. Ты позвонил мне и спросил, где живет Эрик. И просил меня ничего не говорить его матери. Вот как все было. Джош сидел молча. Он надавил кончиками пальцев на виски и вскоре в глазах поплыли цветные пятна. Ему хотелось бежать из своего кабинета, из этой компании. Ему хотелось, чтобы все это оказалось страшным сном. «Мама», — сказал он наконец, — «все это может оказаться очень серьезным». В этот момент Джош думал о том, что вполне может очутиться за решеткой. «Конечно же это серьезно. Мне страшно, Джош. Что теперь будет? Неужели я потеряю сына?» «Не знаю, мама». Надеюсь, что нет. Я думаю, шанс все-таки есть. Я позвонила Ливайном с Карлсдейл. Они уже старые, им обоим за 60, и оба бодры. Хелен сказала, что никогда не чувствовала себя лучше, а Джордж постоянно играет в гольф. Это хорошо, — ответил Джош. Так что, может, с ними все в порядке? Думаю, да. В таком случае, может, и с Адамом все будет хорошо. Я очень надеюсь на это, мама. «Очень надеюсь». Он положил трубку. Конечно, Ливайн в полном порядке. Он залил в распылители чистый физиологический раствор. Так что они не получили ген. Он не собирался отправлять свой экспериментальный ген каким-то незнакомым людям в Нью-Йорк. Но если это дарит матери утешение, то пусть так и думает. А вот у самого Джоша в душе уже не осталось надежды. Ни насчет брата, ни насчет него самого. Он должен во всем рассказать Рику Дилу, но только позже, только не сейчас.